Дело врачей. Крючков. Если бы не лечили, а оставили в покое, может быть и выздоровел бы. Значит, врачи виноваты. Известно, что Сталин не любил врачей. Если Ленин не признавал врачей большевиков, предпочитая швейцарских профессоров, то Сталин их не любил как факт. Во-первых, он не доверял врачам, поскольку опасался быть залеченным до смерти, от простуды спасался народным средством. «Ложился под бурку и потел». Во-вторых, медики каждому человеку с возрастом сообщают все менее-менее и менее утешительные вещи. И вот за это Сталин особенно их не любил. Почему из докторов, которые лечили Горького перед смертью, пострадали только Левин, Плетнев и Виноградов, умерший в тюрьме еще до суда?» Не путать с В.Н. Виноградовым, который в 1938 году входил в состав экспертной комиссии, помогавшей расправе с его коллегами, а затем стал личным врачом Сталина. Почему не осудили видного терапевта, заслуженного деятеля науки, профессора Георгия Федоровича Ланга, под непрерывным и тщательным врачебным наблюдением которого пребывал якобы умершвленный докторами писатель? Имя Ланга, как и затем расстрелянного Левина, стоит в газете «Правда» от 6 июня 1936 года под первым сообщением о болезни Горького. Но если профессор Ланг непрерывно и тщательно, как утверждает газета «Правда», наблюдал за состоянием Горького, то фактически он наблюдал за тем, как его коллега Левин убивал писателя неправильным лечением, в чем Левин признался на суде. «Профессор Ланг...» Дожил до 1948 года, основал свою научную школу, в 1945 году стал академиком, написал несколько трудов по кардиологии и гематологии и в 1951 году посмертно удостоен государственной премии. Почему не арестовали Спиранского, ученого-патофизиолога из Всесоюзного института экспериментальной медицины ВМ? Ведь ему Горький особенно доверял Он обладал среди врачей, лечивших писателя, некоторым приоритетом. Однажды, как вспоминает Крючков, Вспыльчивый Спиранский чуть не избил Левина за то, что тот сообщил Крючкову о новокаиновой блокаде, входившей тогда в моду метод лечения воспалительных процессов, которую Спиранский тайно собирался сделать горькому и выписал для этого специальные шприцы. На суде новокаиновая блокада фигурировала как чудодейственное средство от пневмонии, которое злоумышленники. Левин, Плетнев, Виноградов не позволили применить к больному сыну Горького Максиму. Тем самым, по приказу Ягоды, будто бы ускорили его смерть. Даже у человека, не имеющего медицинских знаний, невольно возникают вопросы. Ведь речь идет о том самом Спиранском, который 20 июня 1936 года, через два дня после кончины Горького, напечатал в правде историю его болезни. В ней он писал, что 12 ночей ему пришлось быть при Горьком неотлучно. Значит, Спиранский неотлучно наблюдал за тем, как его пациента безжалостно убивают Левин и Плетнев, в том числе вводя чрезмерные дозы камфоры. Вышинский. Уточните дозировку тех средств, которые применялись в отношении Алексея Максимовича Горького. Левин. В отношении Алексея Максимовича установка была такая. Применять ряд средств которые были в общем показаны, против которых не могло возникнуть никакого сомнения и подозрения, которые можно применять для усиления сердечной деятельности. К числу таких средств относились камфора, кофеин, кардиозол, дигален. Эти средства для группы сердечных болезней мы имеем право применять. Но в отношении его эти средства применялись в огромных дозировках. Так, например, он получил до 40 шприцев камфоры. Спиранский дожил до 1961 года, в 1939 стал академиком, а в 1943 лауреатом государственной премии. Врачи виноваты, но почему на процессе осудили одних и не тронули остальных? Никакой объективной логики в деле врачей не было. И это мог понять каждый, кто внимательно читал газеты того времени. Сегодня объективно доказана невиновность врачей, лечивших Горького. Об этом пишет академик Чазов, исследовавший историю болезни писателя, медицинские записи и заключения вскрытия. В принципе, пишет он, можно было бы не возвращаться к вопросу о точности диагностики заболевания Горького, учитывая, что даже при современных методах лечения, не говоря уже о возможностях 1936 года, та патология, которая описана даже в коротком заключении, как правило, приводит к летальному исходу. Горький был трудным пациентом. Каждый его приезд в Москву из Крыма сопровождался пневмонией. При этом Горький до конца жизни выкуривал по несколько десятков папирос в сутки. Просто у Сталина был зуб на Левина и Плетнева. И первый и второй отказались подписать ложное заключение о смерти жены Сталина от аппендицита. На самом деле она застрелилась. К тому же Левин лечил родственников Сталина, постоянно маячил перед его глазами и одним этим уже его раздражал. Плетнев же был строптивым человеком и вдобавок личным врагом Вышинского. Вот и вся логика. Но зачем врачи так спешили со вскрытием? Они боялись, они торопились убедиться в верности своего диагноза, в верности лечения, ведь любая ошибка стоила бы им жизни. Тем не менее загадочная фраза Крючкова «Если бы не лечили, может быть и выздоровел бы», а также поспешность, с которой делалось вскрытие, наводит на нехитрую мысль. А в самом деле, не залечили ли Горького? Не по приказу Егоды и не по желанию Сталина. Из-за чрезмерного энтузиазма, из-за чудовищной нервозности, которая творилась в Горках 10 в последние дни жизни писателя, из-за неизбежного столкновения врачебных амбиций, 17 врачей и все лучшие, все светило, из-за страха не долечить государственно важного пациента, за которого голову снимут. О страхе советских медиков пишет в московском дневнике Рамен Ролан, летом 1935 года, гостивший у Горького. В Москве и Горках, занедужившего Ролана, наблюдали Левин и Плетнев. До какой степени осторожными вынуждены быть советские врачи! Я начинаю понимать, когда доктор Плетнев говорит мне. К счастью, сегодняшние газеты пишут о вашем переутомлении. Это позволяет мне высказаться в том же смысле».